Лекция 15. Церковные уставы первых христианских князей Руси, церковные ведомства по уставу Владимира Святого, пространство Церковного суда и совместный Церковно-Мирской суд по уставу Ярослава, перемены в понятии преступления в области вменения и в системе наказаний, денежный счет Ярославого устава, время его составления, первоначальная основа устава, законодательные полномочия церкви, ход церковной кодификации, следы ее приемов в уставе Ярослава, отношение устава к русской правде, влияние церкви на политический порядок, общественный склад и гражданский быт, устройство христианской семьи. Дополнение данных русской правды в памятниках церковных. Разбирая русскую правду, я назвал ее довольно верным отражением русской юридической действительности XI-XII веков, но отражением далеко не полным. Она воспроизводит один ряд частных юридических отношений, построенных на материальном, экономическом интересе. Но в это царство материального интереса все глубже врезывался с конца X века новый строй юридических отношений, едва затронутой русской правдой, который созидался на ином начале, на чувстве нравственном. Эти отношения проводила в русскую жизнь церковь. Памятники, в которых отразился этот новый порядок отношений, освещает русскую жизнь тех веков с другой стороны, которую оставляет в тени русская правда. Беглым обзором древнейших из этих памятников на короткое время я займу ваше внимание. Устав Владимира Святого Начальная летопись, рассказывая, как Владимир Святой в 996 году назначил на содержание, построенное им в Киеве, соборной десятинной церкви, десятую часть своих доходов прибавляет, и положи, написав клятву в церкви сей. Эту клятву мы и встречаем в сохранившемся церковном уставе Владимира, где этот князь, заклинает своих преемников блюсти нерушимо постановления, составленные им на основании правил Вселенских соборов и законов греческих царей, то есть на основании греческого намоканона. Древнейший из многочисленных списков этого устава мы находим в той же самой новгородской кормчей конца 13 века которая сберегла нам и древнейший известный список русской правды. Время сильно попортило этот памятник, покрыв первоначальный его текст густым слоем позднейших наростов. В списках этого устава много поправок, переделок, вставок, подновлений, словом, вариантов, знак продолжительного практического действия устава. Однако легко восстановить, если не первоначальный текст памятника, то его юридическую основу, по крайней мере, настолько чтобы понять основную мысль, проведенную в нем законодателем. Устав определяет положение церкви в новом для нее государстве. Церковь на Руси ведала тогда не одно только дело спасения душ. На нее возложено было много чисто земных забот близко подходящих к задачам государства. Она является сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской государственной власти в устроении общества и поддержании государственного порядка. С одной стороны, церкви была предоставлена широкая юрисдикция над всеми христианами, в состав которой входили дела семейные, дела по нарушению святости и неприкосновенности христианских храмов и символов, Дела о вероотступничестве, об оскорблении нравственного чувства, о противоестественных грехах, о покушениях на женскую честь, об обидах словом. Так церкви предоставлено было устроять и блюсти порядок семейный, религиозный и нравственный. С другой стороны, под ее особое попечение было поставлено особое общество, Выделившееся из христианской паствы и получившее название церковных или богодельных людей. Общество это во всех делах церковных и нецерковных ведало и судило церковная власть. Оно состояло первое из духовенства белого и черного семействами первого, второе из мирян, служивших церкви или удовлетворявших разным мирским ее нуждам, каковы были, например, врачи, повивальные бабки, просвирни и вообще низшие служители церкви, также задушенные люди и прикладни, то есть рабы, отпущенные на волю по духовному завещанию, или завещанные церкви на помин души и селившиеся обыкновенно на церковных землях под именем «изгоев», в качестве полусвободных крестьян. Третье – из людей бесприютных и убогих, презреваемых церквью, каковы были странники, нищие, слепые, вообще неспособные к работе. Разумеется, в ведомстве церкви состояли и те духовные и благотворительные учреждения, в которых находили убежище церковные люди – монастыри, больницы, странно приимные дома, богодельни. Весь этот разнообразный состав церковного ведомства определен в уставе Владимира лишь общими чертами, часто одними намеками «церковные дела и люди» обозначены краткими и сухими перечнями. Устав Ярослава Практическое развитие начал церковной юрисдикции, намеченных в уставе Владимира, находим в церковном уставе его сына Ярослава. Это уже довольно пространный и стройный церковный судебник. Он повторяет почти те же подсудные церкви дела и лица, какие перечислены в уставе Владимира, но сухие перечни последнего здесь разработаны уже в казуально расчлененные и отчетливо формулированные статьи со сложной системой наказаний и по местам с обозначением самого порядка судопроизводства. Эта система и этот порядок построены на различении и соотношении понятий греха и преступления. Грех ведает церковь, преступление – государство. Всякое преступление церковь считает грехом, но не всякий грех государство считает преступлением. Грех – нравственная несправедливость или неправда нарушение божественного закона. Преступление – неправда противообщественная нарушение закона человеческого. Преступление есть деяние, которым одно лицо причиняет материальный вред или наносит нравственную обиду другому. Грех – не только деяние, но и мысль о деянии, которым грешник, причиняет или может причинить материальный или нравственный вред не только своему ближнему, но и самому себе. Поэтому всякое преступление – грех, насколько оно портит волю преступника, но грех – преступление, насколько он вредит другому или обижает его и расстраивает общежитие. На комбинации этих основных понятий построен церковно-судный порядок в уставе Ярослава. Это нравственный катехизис, предложенный в дисциплинарно-юридические предписания. В церкви подсудны грехи всех христиан и противозаконные деяния людей особого церковного ведомства. На этот двойной состав церковной юрисдикции и указывает устав, говоря от лица князя-законодателя по мыслях греховные вещи и духовные, то есть духовно-сословные, отдать церкви. Согласно с этой комбинацией, все судные дела, относимые уставом к ведомству церкви, можно свести к трем разрядам. Классификации дел подсудных церкви. Первое. Дела только греховные, без элемента преступности, судились исключительно церковной властью, разбирались святительским, то есть епископским судом без участия судьи княжеского по церковным законам. Сюда относятся дела, нарушающие церковную заповедь, но не входившие в состав компетенции княжеского суда. Волхование, чародейние, браки в близких степенях родства – Общение в пище с язычниками, употребление недозволенной пищи, развод по взаимному соглашению супругов и тому подобное. Второе. Дела греховно-преступные, в которых греховный элемент, нарушение церковного правила, соединяется с насилием, с физическим или нравственным вредом для другого, либо с нарушением общественного порядка, Такие дела, как нарушающие и государственный закон, разбирались княжеским судьей с участием судьи церковного. Такой состав и порядок суда обозначался формулой «Митрополиту в вине» или «Митрополиту столько-то гривен пене, а князь казнит, судит и карает, делясь пенями с митрополитом». К этому разряду относятся дела об умычке девиц, Об оскорблении женской чести словом или делом, о самовольном разводе мужа с женой по воле первого, без вины последней, о нарушении супружеской верности и тому подобное. Третье. Наконец, дела духовные, сословные, касающиеся лиц духовного ведомства, были обыкновенны противозаконные деяния, совершенные церковными людьми, как духовными, так и мирянами. По уставу Владимира, таких людей во всех судных делах ведала церковная власть, разумеется, по законам и обычаям, действовавшим в княжеских судах. Но и князь, как исполнитель судебного приговора, Полицейское орудие кары и как верховный блюститель общественного порядка оставлял за собою некоторое участие в суде над людьми церковного ведомства. Это участие выражено в уставе словами князя. «Отдали, есма, святителям ты, Духовные суды, судите их, оприсно мирян, без мирских княжеских судей. Разве татьбы с поличным...» То судите с моим судьей, Таш, и душегублинье, а в иные дела никак уж моим не вступатися. Таким образом, наиболее тяжкие преступления, совершенные церковными людьми, судил церковный судья с участием Княжеского, с которым и делился денежными пениями. Такой порядок судопроизводства выражен в уставе Ярослава формулами. Митрополит в вине со князем на полы или платит виру князю с владыкою на полы, то есть денежные пени делятся пополам между обеими властями. Цель ее. Из этой классификации дел, нормируемых церковным Ярославовым уставом,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 судить их общим судом. Совместный суд, о котором говорит Ярославов Устав, представляет собой довольно своеобразную комбинацию. Он ведал дела, входившие в состав одной подсудности, но совершенные лицами, подлежавшими другой. Новости, вносимые Уставом Ярослава. Церковный суд, как он устроен или точнее описан Ярославовым уставом, углубляя понятие о преступлении, вносил вправо и другие существенные новости. Здесь, во-первых, он значительно расширил область вменяемости. Почти вся его общая компетенция, простиравшаяся на всех верующих и обнимавшая жизнь семейную, религиозную и нравственную – составилось из дел, которых не вменял или не предусматривал древние юридические обычаи. Таковы умычка, святотатство, нарушение неприкосновенности храмов и священных символов, оскорбление словом, обзывание еретиком или зелеником, составителем отрав и привораживающих снадобий, обзывание женщины позорным словом. Установление этих трех видов оскорбления словом было первым опытом пробуждения в крещенном язычнике чувства уважения к нравственному достоянию личности человека, заслуга церковного правосудия, не уменьшаемая малоплодностью его усилий в этом направлении. Не менее важны нововведения в способах судебного возмездия за правонарушение. Старый юридический обычай смотрел только на непосредственные материальные следствия противозаконного деяния и карал за них денежными пенями и вознаграждениями, продажами и уроками. Взгляд христианского законодателя шире и глубже восходит от следствий к причинам. Законодатель не ограничивается перечислением правонарушения, но пытается предупредить его действуя на волю правонарушителя. Устав Ярослава, удерживая денежные взыскания, полагает за некоторые деяния еще нравственно-исправительные наказания. Арест при церковном доме, соединявшийся, вероятно, с принудительной работой на церковь, и епитимию, то есть либо временное лишение некоторых церковных благ, либо известны нравственно-покаянные упражнения. За убийство, за родителей детьми устав предписывает виноватую или виноватого понятие в дом церковный. Брак в близкой степени родства наказуется денежной пени в пользу церковной власти, а их разлучите, а апитемию доприимут. Да В уставе нет прямого указания еще на одно, нравоисправительное исправительное средство судебного возмездия, наименее удачное и наименее приличное духовному пасторству, однако допущенное в практику церковного суда того времени. Это телесные наказания Средство это было заимствовано из византийского законодательства, которое его очень любило и заботливо разрабатывало, осложняя физическую боль уродованием человеческого тела, ослеплением, течением руки и другими бесполезными жестокостями. В Ярославом уставе есть статья, по которой женщину, занимавшуюся каким-либо родом волхования, надлежало долечив казнить а митрополиту заплатить пени 6 гривен. Одно из правил русского митрополита Иоанна II, 1080-1089, объясняет, в чем должна была состоять эта казнь. Занимающихся волхованием надлежало сперва отклонять от греха словесным увещанием, А если не послушается, яро казните, но не до смерти убивать и не обрезать сих телесе. Под ярой строгой казнью, не лишающей жизни и не обрезывающей, то есть не уродующей тело, можно разуметь только простое телесное наказание. Таково в общих чертах содержание Ярославова устава. Нетрудно заметить, какие новые понятия вносил он в русское право и правовое сознание. Он, первое, осложнял понятие о преступлении как материальном вреде, причиняемом другому, мыслью о грехе как о нравственной несправедливости или нравственном вреде, какой причиняет преступник не только другому лицу, но и самому себе. Второе. Подвергал юридическому вменению греховные деяния, которых старый юридические обычай не считал, вменяемыми. Наконец, Третья, согласно с новым взглядом на преступление, осложнял действовавшую карательную систему наказаний мерами нравственно исправительного воздействия, рассчитанными на оздоровление и укрепление больной воли или шаткой совести, каковы епитимия. Арест при церковном доме – телесное наказание. Ярославов устав современен русской правде. Таким образом, над порядком материальных интересов и отношений, державшихся на старом юридическом обычае, Ярославов устав строил новый, высший порядок интересов и отношений нравственно-религиозных. Церковный суд, как он поставлен в уставе, должен был служить проводником в русском обществе новых юридических и нравственных понятий, которые составляли основу этих интересов и отношений. С этой стороны русская правда, как отражение господствующих юридических отношений, является судебником, начинавшим уже отживать, разлагаться. Напротив, устав Ярослава представляет собой мир юридических понятий и отношений, только что завязывавшихся и начинавших жить. Но представляя собой различные моменты в юридическом развитии русского общества, как памятники права, русская правда и церковный устав Ярослава, сверстники как памятники кодификации. Всматриваясь пристальнее в текст устава, в археологические черты, пощаженные в нем временем. Можно приблизительно определить, когда он составлялся. И в этом памятнике, как в русской правде, руководящую нить к решению вопроса дают денежные пени. В разных списках устава они представляют, при первом взгляде, самое беспорядочное разнообразие. Один список назначает за известное деяние в пользу церковной власти гривну серебра, другой рубль, третий гривну серебра или рубль. А это разновременные денежные единицы. За одну и ту же вину взыскивается то 20, то 40 гривен, за другую то 40, то 100 гривен кун. В этом разнообразии отразились колебания денежного курса, признаки которых мы заметили и в «Русской правде». Но в Ярославовом уставе они отразились гораздо полнее и явственнее. Мы видели, что в краткой редакции «Правды» некоторые пени определяются известной суммой резан, а в пространной — той же суммой кун. И в уставе Ярослава, обидевший непригожим словом крестьянку, сельскую жену, платит ей по одним спискам 60 резан, по другим 60 кун. Причиной такой замены, как мы уже знаем, было то, что гривна кун, весившая в начале XII века полфунта, в конце его была вдвое легковеснее. Так судебных взысканий переверстывалась сообразно с переменами денежного обращения. Но при этом не всегда сообразовались с рыночной ценностью денег, а заботились о том, чтобы при уменьшившимся весе денежных единиц, сохранить в судебной пене прежнее количество металла. Для этого или удерживали прежние суммы взысканий, с уплатой их старыми кунами, или возвышали эти суммы соответственно понижению веса денежных единиц. Этим последним способом переверстки Пользовались и церковные судьи, руководствовавшиеся в своей практике Ярославовым уставом, согласуя размеры карательных взысканий с колебаниями денежного курса. Если в одном списке устава за двоеженство назначено пение в пользу церковной власти 20 гривен, а в другом 40, это значит, что первый список воспроизвел устав в редакции, или, как бы мы сказали, в издании первой половины XII века, при полуфунтовой гривне кун. А второй список в редакции второй половины, при гривне весом вдвое легче. Но этому падению веса гривны предшествовал, как можно предполагать, по некоторым указаниям памятников, промежуточный момент, который можно относить ко второй четверти XII века, ко времени вслед за смертью Мстислава, 1132 год, когда на рынке ходили гривны весом около трети фунта, и такие гривны также попадаются в кладах. Пересмотр устава, относящийся и к этой переходной паре, оставил свой след в его списках. По одним из них участники в умычке девицы, умычники, платят пение гривну серебра, по другим 60 нагад, а это 3 гривны кун. С другой стороны, во второй четверти XIII века поступили в обращение, как я уже говорил, в одном из предшествующих чтений, гривны кун, которых отливали 7,5 из фунта серебра. Значит, они в 2,5 раза были легковеснее третных гривен. Встречаем точно такое же отношение между пенями за одни и те же преступления в разных пересмотрах устава. По одним спискам 40 гривен кун, по другим 100 гривен. Позднейшие переписчики совмещали в одних и тех же списках уставы таксы разновременных его пересмотров и совершенно запутали систему денежных взысканий, ставя рядом с древней гривной кун времен Мономаха денежные единицы XIV и XV веков. Но с помощью истории денежного обращения в Древней Руси можно разобраться в этой путанице и прийти к тому заключению, что древнейший вид, какой встречаем в дошедших до нас списках устава, этот памятник получил в начале XII века, во всяком случае еще до половины этого века. Значит, устав Ярослава вырабатывался в одно время с русской правдой. Сравнивая оба этих памятника русской кодификации, находим далее, что они не только сверстники, но и земляки, если можно так выразиться. У них одна родина. Они выросли на одной и той же почве церковной юрисдикции. Процесс составления устава. Несходство текста в разных списках Очевидные следы переделок и подновлений в нем возбуждают в исторической критике Ярославового устава два вопроса – о его подлинности и о восстановлении его первоначальной основы. Имея в виду приемы русского законодательства и кодификации в те века, можно сомневаться, приложимы ли эти обычные вопросы исторической критики к такому памятнику, как устав Ярослава. В кратком введении, которым он начинается, и которое также изложено неодинаково в разных списках, великий князь Ярослав говорит, что он по данию или по записи своего отца сгадал с митрополитом Илларионом, согласно с греческим намоканоном, предоставить митрополиту и епископам те суды, которые писаны в церковных правилах «в намоканоне» именно суды по греховным делам и по делам духовных лиц, оговорив при этом и те дела, в которых законодатель удержал известное участие за светской властью. Это введение не дает никакого повода предполагать, что Ярослав утвердил какой-либо готовый проект церковного устава, ему предложенный. Речь идет только о договоре между двумя властями – светской и духовной – разграничивавшим принципиально в духе греческого намоканона судебные ведомства той или другой власти. Можно думать, что договор и ограничивался этой общей принципиальной разверсткой обеих подсудностей, и краткое введение в устав было его первоначальной основой. В таком кратком виде и приводит его одна позднейшая летопись «Архангела Городская». Согласно с договором, Устанавливалась практика церковного суда, которая постепенно кодифицировалась, облекаясь в письменные правила, из совокупности этих правил и составился устав, получивший по происхождению своей основы название Ярославова. Таким образом, тогдашнее законодательство шло от практики к кодексу, а не наоборот, как было позднее. Такой ход составления делал устав особенно восприимчивым к переменам, какие вносили в практику церковного суда изменчивые условия места и времени. Законодательные полномочия церкви Объясняя так происхождение Ярославого устава, я имею в виду отношение русской церкви к государству, установившееся в первую пору христианской жизни Руси.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 Но соображать византийский закон с русской действительностью значило перерабатывать и этот закон, и эту действительность, внося заимствованное юридическое начало в туземное отношение, то есть значило создавать новый закон. Такая законодательная работа и возлагалась на церковную иерархию. Так нечувствительно судебная власть церкви превращалась в законодательную.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 Все это ярко освещает ход судопроизводства, законодательства и кодификации в России XI и XII веков. Христианство осложняло жизнь, внося в нее новые интересы и отношения. Княжи-мужи, органы власти со своими старыми понятиями и нравами не стояли на высоте новых задач суда и управления, и своими ошибками и злоупотреблениями топили княжу душу по выражению того же Всеволодого устава. Усиливаясь поправить положение дел, Князья разграничивали ведомства, устанавливали компетенции, искали новых юридических норм, лучших правительственных органов, и за всем этим обращались к церковной иерархии, к ее нравственным указаниям и юридическим средствам. Церковные судьи и законы Веда собирали церковно-византийские произведения о суде и управлении, выписывали из них пригодные правила – обращались с запросами по своим недоумениям к высшим своим иерархам и получали от них вразумляющие ответы. Из этих правил и ответов составляли юридические нормы более или менее удачно, приноровленные к русской жизни, и по мере того, как эти нормы входили в практику церковного суда, облекали их в форму законоположительных статей, которые вносили в прежде изданные русские уставы или соединяли в новые своды, покрывая их именем князя, которым вызвана была эта кодификационная работа, или который осветил такой свод своим законодательным признанием. В древнерусских рукописных «кормчих», «мерилах», «праведных» и других сборниках юридического содержания Сохранились остатки этой продолжительной и трудноуловимой законодательно-кодификационной работы в виде цельных уложений, каковы уставы князей Владимира и Ярослава, или в виде отдельных статей, неизвестно, когда и по какому случаю составленных, служивших как будто схолями или дополнениями к какому-то цельному уложению. Это, как видим, тот же процесс, каким составлялась и русская «Правда». Ее следы в уставе Ярослава. Устав Ярослава в своих списках сохранил довольно явственные следы такого происхождения. По самой цели своей, как уголовно-дисциплинарный церковный судебник, он стоял ближе к церковно-византийским источникам права, чем «русская правда». Это понятно. Он вводил христианские начала в русскую жизнь, державшуюся на языческом обычае, тогда как русская правда воспроизводила языческий обычай, слегка приправляя его христианскими понятиями. Основным источником устава служили помещавшиеся вместе с ним в наших кормчих византийские кодексы «Эклога» и Прохирон, преимущественно их уголовный отдел или титулы о казнях. Но устав не копирует, а переделывает их, придавая заимствуемым нормам туземную обработку, соображаясь с местными нравами и отношениями, развивая общие положения источника в казуальные подробности, иногда вводя новые юридические случаи, подсказанные явлениями местной жизни. Такие приемы мы заметили и в «Русской правде». Ограничимся немногими примерами, чтобы объяснить, Эти приемы. Примеры. По одной статье про Херона, похитившие замужнюю или девицу без различия состояния, даже собственную невесту со своими соучастниками, соумышленниками, пособниками и укрывателями, подвергается более или менее жестокому наказанию, смотря по тому, были ли похитители вооружены или нет. Первая статья Ярославового устава говорит об обычной тогда на Руси умычке девиц и налагает на похитителя более или менее тяжелую денежную пеню, смотря по состоянию похищенной, дочь ли она больших или меньших, бояр, то есть человека старшей или младшей княжеской дружины, или же добрых людей, степенного состоятельного горожанина. Подвергаются пени и умычники, соучастники умычки, Позднее сделано было разъяснение этой статьи. Назначенные в ней пени взимаются в случае, если девка засядет, не выйдет замуж за своего похитителя. Предполагается, что если умычка, бывшая до принятия христианства одной из форм брака, сопровождалась христианским браком, виновник ее не подвергался церковному суду и денежному взысканию, а наказывался вместе с похищенной женой только епитимией за нежене по закону Божию сочетались, как положено об этом в деле о поучении духовенству XII века, приписываемом новгородскому архиепископу Илье Иоанну. Кроме того, разъяснение прибавляет к трем общественным классам первой статьи еще четвертой – простую чать, простонародье. Потом и к этому разъяснению сделано было дополнение – восстановленная в статье и в разъяснении имеет место в том случае когда девку кто умолвит к себе и даст втолоку то есть когда кто похитит девицу скопом толокой с ее согласия предварительно сговорившись с нею как обыкновенно и происходили умычки предполагается что если девица похищена насильно без ее согласия дело должно идти иным порядком и привести к другим последствиям и разъяснение и дополнение оторвано от статьи которые относятся помещены в уставе как отдельные статьи 6 и 7 излагающие особые случаи и в этом положении совершенно непонятно ввожу вас в эти подробности с двоякой целью чтобы показать на частном примере, во-первых, какой чужой казус разрабатывался туземной кодификацией применительно к местному обычаю, и, во-вторых, какие затруднения встретите вы в древнерусских памятниках, когда вам придется иметь с ними дело. Последнее поясню еще одним примером. К известному уже нам закону судному и к русской правде прибавлялась в списках непонятная статья о бесчестии Такого содержания. За бесчестную гривну золота, ежели бабка и мать были в золоте, взять за гривну золота 50 гривен кун. А ежели бабка была в золоте, а по матери не следует золота, взять гривну серебра, а за гривну серебра полосьмы, семь с половиной гривны кун. Из этой статьи прежде всего открывается соотношение денежных единиц, золотых и серебряных, В фунте золота считалось 50 гривен кун, в фунте серебра 7,5 гривен. Статья относится к XIII веку и показывает, что золото тогда ценилось у нас только в 6,7 раза дороже серебра. Но про каких бабку и мать в золоте говорит статья? Смысл ее открывается при сопоставлении со статьей Ярославового устава, по которой обозвавший чужую жену позорным словом платит ей за срам 5 гривен или 3 гривны золота, если это жена большого или меньшого боярина, а если оскорбленная жена простого горожанина, то ей за срам 3 гривны серебра. Бродячая статья значит, человек, потерпевший оскорбление словом с непочтительным упоминанием его родителей, взыскивает с оскорбителя за вещестие гривну золота, если его бабушка и мать были замужем с людьми из княжеской дружины. Если же его мать по мужу простая горожанка, он имеет право искать на обидчики только одну гривну серебра, хотя бы бабушка была за княжем-дружинником. Устав Ярослава и русская правда Изучая устав Ярослава, застаем церковно-судебную практику и церковную кодификацию, так сказать, на ходу, в состоянии колебаний и первых опытов, неупорядоченных усилий. За известные греховные деяния по одному списку устава положено определенное пение, а по-другому она еще как будто не готова, предоставлена усмотрению церковной власти епископу в вине, во что их обрядят. Устав не исчерпывает всей церковно-судебной практики своего времени, не предусматривает многих деяний, насчет которых церковная власть XI и XII веков дали уже определенные точные руководящие указания. Эти пробелы легко заметить, сличая устав с упомянутыми уже мною правилами митрополита Иоанна II и ответами епископа Нифонта на вопросы Кирика и других. Несмотря на то, устав Ярослава остается единственным памятником изучаемого времени по своей мысли и по своему содержанию. Церковные уставы, данные потомками Ярослава, имели местное или специальное значение. Они или повторяли с некоторыми изменениями для известной епархии общий устав Владимира Святого, как новгородский церковный устав Мономахова внука Всеволода, Или определяли финансовые отношения церкви к государству в известной области, каковы уставы Новгородские, князя Святослава 1137 года и Смоленский, князя Ростислава 1151 года. Устав Ярославы есть предназначенный для всей русской церкви судебник, пытавшийся провести раздельную черту и вместе с тем установить точки соприкосновения между судом государственным и церковным. С этой стороны устав имеет близкое юридическое и историческое отношение к русской правде. В самом деле, что такое русская правда? Это церковный судебник по недуховным делам лиц духовного ведомства. Устав Ярослава – церковный судебник по духовным делам лиц духовного и светского ведомства. «Русская правда» – свод постановлений об уголовных преступлениях и гражданских правонарушениях в том объеме, в каком нужен был такой свод церковному судье для суда по недуховным делам церковных людей. «Ярославов устав» – свод постановлений о греховно-преступных деяниях, суд по которым над всеми христианами, духовными и мирянами поручен был русской церковной власти. Основные источники правды – местный юридический обычай и княжеское законодательство при косвенном участии церковно-византийского права. Основные источники устава греческий Номоканон с другими памятниками церковно-византийского права и Владимиров церковный устав при косвенном участии местного юридического обычая и княжеского законодательства. Правда нашла в византийских источниках устава образцы кодификации. А устав взял из русских источников правды. Основу своей системы наказаний, денежные взыскания и оба памятника заимствовали у своих византийских образцов Эклогии и Прохирона, одинаковую форму синоптического конспективного свода законов. Так русская правда и Ярославов церковный устав являются как бы двумя частями одного церковно- юридического кодекса. Влияние церкви на политический порядок По рассмотренным церковным уставам при пособии других современных им памятников можно составить общее суждение о том действии, какое оказала церковь на быт и нравы русского общества в первые века его христианской жизни. Русский митрополит грек XI века Иоанн II в своих церковных правилах дал наставление духовному лицу, спрашивавшему его о разных предметах церковной практики, «прилежи паче закону нежи обычаю земли». Ни русская церковно-судебная практика, ни русская кодификация, насколько та и другая проявились в русской правде и уставе Ярослава, не оправдали этого наставления, оказав слишком много внимания обычаю земли, Церковь не пыталась перестроить ни форм, ни оснований государственного порядка, какой она застала на Руси, хотя пришлые церковные иерархии, привыкшие к строгой монархической власти и политической централизации, русский государственный порядок, лишенный того и другого, не мог внушать сочувствия. Церковная иерархия старалась только устранить или ослабить некоторые тяжелые следствия туземного порядка, например, княжеские усобицы, и внушить лучшие политические понятия, разъясняя князьям истинные задачи их деятельности и указывая наиболее пригодные и чистые средства действия. Церковное управление и поучение, несомненно, вносило и в княжескую, правительственную и законодательную практику, а может быть и в политическое сознание князей, некоторые технические нравственные усовершенствования, понятия о законе, о правителе, начатки следственного судебного процесса, письменное делопроизводство. Недаром писец-делопроизводитель истори усвоил у нас греческое название диака. Но при низком уровне нравственного и гражданского чувства у тогдашнего русского княжья церковь не могла внести какого-либо существенного улучшения в политический порядок. Когда между князьями затевалась ссора и готовилась кровавая усобица, митрополит по поручению старейшего города Киева мог говорить соперникам внушительные речи. Молим вас, не погубите русской земли. Если будете воевать между собою, поганые обрадуются и возьмут землю нашу, которую отцы и деды наши стяжали трудом своим великим и мужеством. Поборая по русской земле, они чужие земли приискивали, а вы и свою погубить хотите». Добрые князья, подобные Мономаху или Давиду Черниговскому, плакали от таких слов. Но дела шли своим стихийным чередом. Порядок добрых впечатлений и порядок привычных отношений развивались параллельно, не мешая один другому и встречаясь только в исключительных личностях, на короткое время, по истечении которого кляузы родичей быстро заметали следы плодотворной деятельности отдельных лиц. До нас дошло от XI века горячее слово о князьях, произнесенное одним церковным Витием на память святых князей Бориса и Глеба. Тема, разумеется, братолюбие и миролюбие, цель получения обличение княжеских усобец, в разгар которых оно, по-видимому, было сказано. Слышите, князья, противящиеся старшие братья, и рать поднимающие, и поганых, наводящие на свою братью, не обличит ли вас Бог на страшном суде? Святые Борис и Глеб попустили брату своему отнять у них не только власть, но и жизнь. А вы одного слова стерпеть брату не можете, и за малую обиду, смертоносную вражду поднимаете, призываете поганых на помощь против своей братьи, как вам не стоит стыдно враждовать со своей братью и единоверными своими. Это негодование – опора для суждения о людях того времени. Пришлось бы ценить их очень низко, если бы из среды их не послышалось негодующего голоса против княжеских беспорядков. И все-таки проповедник горячился напрасно. Источником беспорядков был самый порядок княжеского управления землей. Князья сами тяготились этим порядком, но не осознавали возможности заменить его другим и не сумели бы заменить, если бы и осознали. Да и сама иерархия не обладала ни авторитетом, ни энергией в достаточной мере, чтобы сдерживать генеалогический задор князей. В ее верхнем правящем слое было много пришельцев. В далекую и темную скифскую метрополию шли не лучшие греки. Они были равнодушны к местным нуждам и заботились о том, чтобы высылать на родину побольше денег, чем мимоходом кольнул им глаза новгородский владыка XII века Иоанн в поучении своему духовенству. Уже в то время слово «грек» имело у нас недоброе значение – «плута». Таил он в себе обман, потому что был он грек, замечает летопись, об одном русском архиерее. На общество. Церковная иерархия действовала не столько силой лиц, сколько правилами и учреждениями, ею принесенными, и действовала не столько на политический порядок, сколько на частные, гражданские и особенно на семейные отношения. Здесь, не ломая прямо закоренелых привычек и предрассудков, церковь и исподволь прививала к туземному быту новые понятия отношения, перевоспитывая умы и нравы, приготовляя их к восприятию новых норм, и таким путем глубоко проникала в юридический и нравственный склад общества. Мы видели состав этого общества по русской правде. Оно делилось по правам и имущественной состоятельности, на политические и экономические классы, высшие, ниши лежавшие один над другим, то есть делилось горизонтально. Церковь стала расчленять общество в ином направлении, сверху вниз, вертикально. Припомните состав общества церковных людей. Это не был устойчивый и однородный класс с наследственным значением. Не было новое сословие в составе русского общества. В число церковных людей попадали лица разных классов гражданского общества, и принадлежность к нему условливалась не происхождением, а волей или временным положением лица, иногда случайными обстоятельствами. Убогие и бесприютные странники и тому подобное Даже князь мог попасть в число церковных людей. Церковный устав князя Всеволода, составленный на основании Владимирова устава и данный Новгородскому Софийскому собору во второй четверти XII века, причисляет к церковным людям и изгоев, людей по несчастью или другим причинам потерявших права своего состояния, сбившихся с житейского пути, по которому шли их отцы. Устав различает четыре вида изгоев. Это попов-сын, не обучившийся грамоте, обанкротившийся купец, холоп, выкупившийся на волю и князь, преждевременно осиротевший. Итак, рядом с общественным делением по правам и имущественной состоятельности, церковь вводила свое деление, основанное на иных началах. Она соединила в одно общество людей разных состояний или во имя цели, житейского назначения, религиозно-нравственного служения или во имя чувства сострадания и милосердия. При таком составе церковное общество являлось не новым государственным сословием с духовенством во главе, а особым обществом, параллельным государственному в котором люди разных государственных сословий соединялись во имя равенства и религиозно-нравственных побуждений. На семью. Не менее глубоко было действие церкви на формы и дух частного гражданского общежития, именно на основной его союз, семейный. Здесь она доканчивала разрушение языческого родового союза, до нее начавшееся. Христианство застало на Руси только остатки этого союза, например, кровомщение, Цельного рода уже не существовало. Один из признаков его цельности – отсутствие наследования по завещанию, а из договора Олега с греками мы видели, что уже за три четверти века до крещения Владимира письменное – Обрежение, завещание было господствующей формой наследования, по крайней мере, в тех классах русского общества, которые имели прямые отношения с Византией. Построенный на языческих основаниях, родовой союз был противен церкви, и она с первой минуты своего водворения на Руси стала разбивать его, строя из его обломков союз семейный, ею освящаемый. Главным средством для этого служило церковное законодательство о браке и наследовании. Мы уже знаем, что летопись отметила у полян еще в языческую пору привод невесты к жениху вечером, форму брачного союза, которую она даже решилась признать браком. Но из поучения духовенству, приписываемого архиепископу Новгородскому Иоанну, видим, что даже... В его время, почти два века спустя, по принятию христианства, в разных классах общества действовали различные формы языческого брака и привод, и умычка, заменявшие брак христианский. Поэтому невенчальные жены в простонародье были столь обычны, что церковь принуждена была до известной степени мириться с ними, признавать их, если не вполне законными, то терпимыми, И устав Ярослава даже налагает на мужа пеню за самовольный развод с такой женой. А сейчас упомянутый архиепископ настойчиво требует от священников, чтобы они венчали такие читы даже и с детьми. Гораздо строже, чем за уклонение от церковного венчания, карает тот же устав за браки в близких степенях родства. «Митрополит Иоанн II», во второй половине XI века налагает эпитимию на браки даже между четвероюродными, но потом допускали брачный союз и между троюродными. Крестьянский брак не допускается между близкими родственниками, между своими, следовательно, стесняя постепенно круг родства, в пределах которого запрещался брак, церковь приучала более отдаленных родственников смотреть друг на друга, как на чужих. Так церковь укорачивала языческое родство, обрубая слишком широко раскидывавшиеся его ветви. Развитие семейного начала. Трудным делом церкви в устройстве семьи было установить в ней новые юридические и нравственные начала. Здесь предстояло внести право и дисциплину в наименее поддающиеся нормировке отношения, направляемые до да толи инстинктом и произволом, бороться с многоженством, наложничеством, со своеволием разводов, посредством которых мужья освобождались от наскучивших им жен, заставляя их уходить в монастырь. Христианская семья, завязываясь как союз гражданский обоюдным согласием жениха и невесты, держится на юридическом равенстве и нравственном взаимодействии мужа и жены. Необходимое следствие гражданской равноправности жены – усвоение ей права собственности. Еще в X веке дружинная и торговая рось знакома была с раздельностью имущества супругов, По договору Олега с греками на имущество жены не падала ответственность за преступление мужа. Церкви предстояло поддерживать и укреплять это установление. Церковный устав Владимира Святого ей предоставил разбирать споры между мужем и женой о животе, об имуществе. Впрочем, влияние церкви на семейный быт не ограничивалось сферой действия формального церковного суда, регламентируемого уставами. Оставались отношения, которые она предоставляла чисто нравственному суду духовника. Устав Ярослава наказывает жену, которая бьет своего мужа, но обратный случай обходит молчанием. Духовника не следует забывать и при разборе статей церковных уставов об отношениях между родителями и детьми. Здесь закон ограничивается, как бы сказать, простейшими, наименее терпимыми неправильностями семейной жизни, сдерживая произвол родителей в деле женитьбы или замужества детей, возлагая на родителей ответственность за целомудрие дочерей, карая детей, которые бьют своих родителей, не только церковной, но и гражданской, властительной казнью, как тяжких уголовных преступников. Зато предоставлен был полный простор мужу и отцу как завещателю. Древнейшие памятники русского права не налагают никаких ограничений на его предсмертную волю, не следуя в этом за своими византийскими образцами. Как, кто умирая, разделить свой дом детям на том и стоять? Такова основа наследственного права по русской правде. Закон не предполагает, чтобы при детях, возможно, были вне семьи какие-либо другие наследники по завещанию. Близкие родственники выступают только в случае опеки, когда мать-вдова при малолетних детях вторично выходила замуж, а в договоре Олега являются законными наследниками, когда после умершего не оставалось ни детей, ни завещания. Припомним, что в этой победе семейного начала над родовым церковное законодательство только доканчивало дело, начатое еще в языческие времена другими влияниями, на которые я указал прежде, в лекциях 8 и 10.